Слава 19. Разумеется, я подслушивал, Кэп, сказал Генри. Но тебе все равно придется объяснить, какого черта тут происходит, потому что я ничего не понял. Сейчас не самый подходящий момент для объяснений. Ну хотя бы в двух словах, Кэп, умоляющим тоном попросил Генри. Я чувствую себя обязанным хоть что-то ему объяснить. Вполне возможно, Гриша ошибался в своем предположении, что местные не рискнут по нам стрелять. И это последний наш с Генри разговор. Он имеет право знать, чего ради мы так рискуем. Мне бы это и самому не помешало. Может быть, проговорив весь этот бред вслух и выслушав его замечания, я стану лучше понимать, в какую историю нас пытается втравить канонир первого класса бояринов. Но времени на подробный разбор полетов у нас не было. Если в двух словах, то все плохо. Едва я прошел шлюз, как Генри задраил люк и поднял трап. Я скинул броню. В ближайшее время она мне точно не пригодится. И в кресло пилота. Генри вывел на экраны изображение. Ничего интересного там не обнаружилось. Ночь, одинокие силуэты других кораблей на других площадках, приглушенный фильтрами свет далеких звезд. «Сам поведешь, Кэп!» нет? «Нет, ты все слышал. Проложи траекторию максимально близко к паладе. Но только так, чтобы они не подумали, будто мы собираемся их атаковать. Ай — Ай-ай, сэр! — Отлично. Тогда валим отсюда. — Не запросить разрешение на взлет у диспетчерской башни? — Ты можешь попробовать, но они тебе не ответят. — Анархия! — возликовал Генри и запустил маневровые двигатели. Корабль оторвался от бетона взлетно-посадочного поля и стал задирать нос, переходя в вертикальное положение. Я слегка поерзал, устраиваясь удобнее в противоперегрузочном кресле. Несмотря даже на то, что нам предстояли довольно рискованные маневры, вернувшись на свой корабль, я все равно почувствовал себя спокойнее. Хотя бы на некоторое время я буду избавлен от чужих распоряжений, протоколов и директив. По ощущениям, мы маневрировали как-то уж слишком неспешно, словно совершали взлет в штатном режиме. Я покрутил вмонтированный в подлокотник джойстиком, вывел информацию на дисплей и увиделся, что так оно и есть. Генри управлял кораблем так, словно только что получил разрешение на взлет от диспетчерской башни и должен был попасть в предоставленное ему окно. — Тебе знаком термин «экстренное отступление»? — поинтересовался я. — Конечно, Кэт. — Тогда какого черта ты так телепаешься? Но по вроде бы не стреляют, никто за нами не гонится, и я не вижу необходимости отходить от стандартных процедур и стараюсь, чтобы перегрузка не превысила 3G в пиковые моменты». Самому Генри на перегрузку вообще наплевать. Его материнский камень рассчитан с большими допусками, а сам нейропилот ничего в принципе не почувствует. Он заботится исключительно о безопасности корабля и комфорте экипажа. Как трогательно. Добавь тяги. Таким образом, мы сэкономим не более 86 секунд, Кэп. И тем не менее. Он подчинился приказу. Корпус слегка завибрировал при увеличении тяги. Температура ходового реактора подскочила на пару градусов, а на экране замелькали совсем другие цифры. Корабль пронзал атмосферу. Ускорение вжимало меня в кресло. Звезды становились все ближе и ближе. Прямо по курсу я заметил небольшую черточку, которая по мере приближения стремительно увеличилась в размерах и приняла очертания имперского военного корабля. Выглядело все так, будто мы собираемся его таранить. Но филигранно рассчитанный маневр Генри вовремя включил маневровые двигатели. И Палада мелькнув по правому борту так близко, что я, если бы у меня не было других занятий, мог бы пересчитать оружейные порты и скрылась за кормой. До точки перехода 10-9. По нам никто не стрелял. Ни боевые спутники нового «Долута», ни «Паллада», чьему экипажу, наверное, стоило бы проветрить скафандры. Думаю, что Гриша предупредил их о нашем, назовем это, отступлении. Но это все равно должно было быть для них слишком нервно. и могли рассказать о корабле, который пройдет мимо. Но про уровень мастерства пилота, от которого зависело удачное прохождение маневра, им ничего известно не было. Полагаю, не получая ни предупреждения от канонера первого класса «Бояринова», попытались бы сбить старого Генри еще в атмосфере. Пока мы добирались до точки перехода, я подключился к сенсорам корабля и лично проверил, не попытался ли кто-то последовать за нами с планеты. Но нас никто не преследовал. И куда теперь, Кэп? Где ближайшие кротовые норы? Ближайших две. 27 и 43 минуты соответственно. Та, которая 27 ведет в более насыщенные точками перехода сектор. Давай туда. Сделаем несколько прыжков, чтобы запутать следы. Не похоже, что за нами следят. Из локального пространства планеты больше никто не прыгал. И все равно. Срок императорского ультиматума истек несколько минут назад. И как бы оно там все не обернулось, сейчас в локальное пространство Нового Долута входит боевой флот Империи. «Бдеть перед экранами никакого смысла не было. Если что стрясется, Генри меня известит, так что я выскользнул из кресла и направился в душ. Мне хотелось смыть с себя пыльного водолута как можно быстрее, но перед этим я убрал защищенный контейнер с опасным содержимым в корабельный сейф. Так себе предосторожность, конечно, но там он хотя бы не будет мозорить мне глаза». Когда я закрывал дверцу сейфа, у меня появилось сильное искушение взять эту хреновину в руки и выбросить в открытый космос через шлюзовую камеру. Только это бы все равно ничего не решило. Кэт? Да? Мне кажется, ты задолжал мне немного объяснений. Валяй, спрашивай, вздохнул я. Мне бы кто чего объяснил. У нас в сейфе действительно лежит то, о чем я думаю? Главный приз? Я не могу этого утверждать со стопроцентной уверенностью, потому как не обладаю соответствующими компетенциями, но похоже на то. Тогда почему ты сказал, что все плохо? Мы урвали большой куш, и я слышал, что речь идет о чертовски огромной сумме денег. Главное неудобство в беседе с нейромозгом, управляющим твоим космическим кораблем, состоит в том, что на этом самом космическом корабле ты нигде от него не спрячешься. Даже если заблокировать прямую связь, он все равно достанет тебя через динамики, которые в целях своевременного оповещения о возникающих угрозах, разумеется, даже в санитарной зоне натыканы. Поскольку мы только что стартовали с планеты, и полет нам предстоял не такой уж и долгий, я решил не экономить и принять водяной душ, а не обычный. Немного роскоши мне точно не повредит. Мы вовсе не урвали большой куш. — сказал я, стоя под упругими струями горячей воды. — Но ведь главный приз у нас? — Потому что нам его подсунули, возможно, как горячую картофельну, которую невозможно долго удерживать в ладони. Я читал, что была в древности такая забава. — И в чем разница? — Разница в том, что если бы мы его добыли, то могли бы распоряжаться им сами, как нам, заблагорассудится. А имперцы дали нам очень четкие указания. — Разве мы не можем их прокинуть? — Можем. При условии, что я буду готов бегать от их спецслужб до самого распада. Как будто это будет для тебя какой-то принципиально новый опыт. Ты уже бегаешь от Кэмпбелла. Бегаю, но тут есть один нюанс. Сам Кэмпбелл не очень-то активно за мной гонялся. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Или уже вчерашнего, когда я попался на пути их диверсионной группы и наверняка ущемил их деловые интересы. Если они узнают, что в инциденте был замешан их беглый репликант, вся эта карусель закрутится с новой силой. «Значит ли это, что ты собираешься следовать инструкциям?» «Я еще не решил». «Это же при любом распаде чертова куча денег». «Которую мы еще не получили, и я понятия не имею, как к ней подобраться». «Финн уже попытался торгануть этой штукой, и где он теперь?» В свете последних событий информация о его смерти может оказаться вбросом имперской пропагандистской машины. Я расцениваю вероятность подобного варианта в 32%. В любом случае, денег он так и не получил. Это факт. Вдобавок, его планета потеряла независимость. Это меня мало заботит. Учитывая его стратегическое положение в пространстве, потеря независимости была для нового долута только вопросом времени. И когда это ты успел стать галакто-стратегом? — поинтересовался я. — Вчера. Пока ты развлекался в городе, я решил побольше узнать о мире, в который нас занесло. — И что ты выяснил? Я выключил воду и теперь стоял под приятными потоками теплого воздуха. — Основных претендентов было два — «Империя», которая могла бы использовать новый давуд в качестве плацдарма, или же «Симакс» для создания буферной зоны. Третьим и менее вероятным кандидатом было «Содружество». Которое могло бы наложить на новый Долут руки просто для того, чтобы он не достался первым двум. Зачем имперцам плацдарм? Чтобы использовать его для дальнейшего наступления на систему Си разумеется. Это очевидно любому, кто хоть немного знаком с положением дел. Как выяснилось, мне это было не очевидно. Не суди себя слишком строго, Кэп. Ты наверняка был занят чем-то более важным, чем мониторинг ситуации вокруг нового Далута. Революции в, в джунглях устраивал и все в этом роде. Мне предоставить тебе короткую выжимку? Если она на самом деле будет короткой. Кожа высохла, и теперь я мониторил ситуацию с собственной ногой. Царапина уже почти затянулась. На общее функционирование организма она уже никак не влияла. Одеваться я не стал. Температура на борту комфортная, церемониться тоже не с кем. Генри меня в медицинской капсуле видел. Так что, наверное, он знаком со строением моего тела лучше, чем я сам. С исторической точки зрения, империя – это новообразование, и территориально она является самым маленьким государством. Для того, чтобы быть конкурентоспособной, ей требуется постоянно расти, а для роста нужны ресурсы, которых ей постоянно не хватает, и ей приходится закупать их на стороне. Империя стремится к независимости от внешних поставок, К тому же, добывать у себя выгоднее, чем покупать, поэтому она активно занимается разведкой, отодвигая границу исследованного сектора космоса. В то же время, взять готовое дешевле, чем разведывать, а Симакс сидит на двух системах, в составе которых есть планеты с жизненно важными для имперцев ресурсами. Ты же не хочешь сказать, что воевать дешевле, чем разведывать? Война с Симаксом может обойтись дорого. Не зря же именно эту корпорацию считает главным производителем оружия. Но, с другой стороны, никто не создает армию только для того, чтобы любоваться на нее во время парадов. История доказывает нам, что империям нужна война. Без войны империи чахнут и разваливаются. Вне сферы своих профессиональных интересов я и правда не слишком интересовался политикой. Мне, как, впрочем, и всем было известно, что государства и корпорации постоянно грызутся между собой, но я не думал, что ситуация может зайти настолько далеко. До сегодняшнего дня не думал, разумеется. Теория Генри имела смысл, а после выдвижения ультиматума Новому Далуту не только смысл, но и практическое подтверждение. Похоже, что император воспользовался удобным моментом и, скорее всего, даже помог его создать для того, чтобы ввести на планету войска под благовидным предлогом. Забота о мирном населении, конечно. Заварушка на планете была, я сам в ней участвовал, но она отнюдь не достигала тех масштабов, что требуют введения войск. Впрочем, имперские СМИ, а после аннексии никаких других СМИ там не останется, смогут нарисовать для внешних наблюдателей любую картинку. Я не сомневался, что этот план начал созревать в имперских кабинетах в тот самый момент, когда Финн и прочие заявили о намерении выставить находку на аукцион, а может быть и раньше. И кто-то подсказал Фину и прочим эту замечательную идею, которая неминуемо привела к хаосу. Непонятно другое. Почему империя так легко рассталась с артефактом, который пусть и не был целью операции, но мог послужить неплохим бонусом? И на кой черт ей подкидывать этот артефакт Содружеству, да еще и таким извращенным способом? Зачем они вообще наняли консорциум, судя по выделенному бюджету, исключительно для массовки? А зачем тогда они подсунули артефакт мне? Потому что, согласно полученной у консорциума информации, я тупой, но исполнительный, и у меня есть космический корабль. Подстава первого уровня была очевидна, но я не сомневался, что глубже есть и другие. Только пока я был не в состоянии их рассмотреть. После всех этих встрясок организму требовалась энергия. Я пошел на камбус и заказал автококу стейк, салат из батата и литр апельсинового сока. Автокок негромко зажужжал, начав приготовление еды. Гришам, очевидно, вовсе не канонир первого класса, а сотрудник СВР в чине не ниже полковника, заявил Генри. Я не стал спрашивать, каким образом он пришел к этим выводам потому что эта информация не имела никакого значения для планирования наших дальнейших действий. Скорее всего, я этого Гришу больше уже и не увижу никогда. Так какая разница, полковник он, майор или целый генерал? Разведчики врут. И этот тоже врал тебе с самого начала. Поэтому все его слова следует подвергать сомнению. Предлагаю вскрыть контейнер и посмотреть, что там находится на самом деле». «Ты сможешь отличить настоящий артефакт от хорошей имитации?» — поинтересовался я. «И проверка, разумеется, будет чисто визуальной, поскольку на корабле отсутствует оборудование, к которому его можно было бы подключить». «Нет, но ведь внутри может оказаться плохая имитация или вовсе бомба, которая активируется при открытии». «Лишний повод не открывать. Но если бы Гриша хотел меня грохнуть, он бы мог использовать сотню куда менее вычурных вариантов». Например, не предупреждать паладу, и они просто зашибли бы меня при маневре. Но он мог бы поступить еще проще и просто не выпустить меня с планеты. Благо, ресурсов для этого у них на принцессе хватало. Но какой смысл отдавать артефакт, ради которого поставили на уши целую планету? В руки какого-то левого парня, которого он и видит второй раз. Поинтересовался Генри. Если опираться на его слова, которым не следует верить, что Империя хочет, чтобы артефактом обладало Содружество. И Содружество не должно знать, что получило этот артефакт от Империи. А, типа, у тебя никто не спросит, где ты его взял? На такие вопросы отвечать не принято. Их и задавать-то не принято. Допустим, артефакт настоящий. Какой резон Империи дарить Содружеству преимущество в гонке за планетой предтеч? Не могли же они его за это время расшифровать и убедиться, что записанная на нем информация ничего не стоит? Они и не отдали никакого преимущества. Если честно, я и сам это только что сообразил. Наверное, я действительно туповат, потому что ответ-то был очевиден. То есть... Даже если планета предтечь существует и хранит секреты расы, доступ к технологиям, не говоря уже о внедрении этих технологий в количестве, которые можно расценивать как стратегическое преимущество, не произойдет вот так сразу, а потребует времени. Так что большую гонку выиграет не тот, кто обнаружил планету первым, а тот, кто сумеет ее удержать.